Глава 1. С усталым вздохом я уронил седалище на пучок травы, показавшийся наиболее сухим из всех остальных, представленных на выбор. Впечатление было ложным. Под задом торжествующе чавкнуло, погружая меня в расползающуюся грязь. Но сил подняться, моральных и физических, уже не было. Да и заползшему на колени коту отдых требовался куда больше, чем мне. Частый дождь и тьма позднего вечера замечательно гармонировали с общим настроением нашей маленькой группы. Благо, еще было довольно тепло. Всего лишь середина сентября. Вот же дерьмо. Выдохнул я, приваливаясь спиной к недовольно скрипнувшему колючему стволу куста, а затем прикрывая глаза. Все наперекосяк. Черная полоса в жизни – это некая абстракция. Человек может искренне считать, что у него все плохо, даже если он сыт, обут, пьян, живет в мирном развитом городе, имеет определенный запас средств, неплохо к нему относящихся родственников, ну и нормальную работу до кучи. Чем больше он лишается, тем сильнее меняются его критерии черной полосы, пока не окажется, что он с тоской вспоминает времена, когда мог позволить себе кусок хлеба с колбасой с утра, а те сварливые родственники по крайней мере были людьми, которым можно повернуться спиной или спросить хотя бы тот же кусок хлеба. Все познается в сравнении, хотя я в своей не очень-то и радостной первой жизни дош до самого дна, мучительной смерти от рака. Но это тогда, сходя с ума от боли, я так считал. Новая жизнь, данная мне богом из машины, уже неоднократно доказала, что дохнуть в мягкой постели от боли – это, в общем-то, довольно неплохое занятие. По крайней мере, постоянные боли выгодно отличаются от ощущений, когда тебя кто-то режет, делает в тебе дырки, отрывает конечности, обжигает магией и роняет в разверстые потроха чудовища, чья кровь признана одной из самых смертельных субстанций благодаря своей чуждости этому миру. Падая в море и хора, булькающая внутри агонизирующей Аркадии, я был железобетонно уверен в том, что сдохну. Не самая благостная смерть, учитывая, что никакой из своих целей я не достиг, а лишь помог одному скользкому башку и еще нескольким чересчур хитрожопым товарищам сбежать с континента, прихватив с собой целый город. Паршивый конец для кида по имени Магнус Крикс, долгое время считавшего, что ему немерено повезло стать шерифом Незервилля, открыто ходить по улицам, вкусно кушать и сладко спать. Однако я смог выжить. Сознательных заслуг тут было ноль. Даже упади я в воду, со всеми полученными Всплыть бы не получилось А уж про Ихор и говорить не стоит Но именно он меня и спас Активизируя все механизмы моего отлученного от неверящего бога тела Отлучение и спасло Как я понял потом, так как Деус искусственно ограничивал Через имеющуюся у него связь возможности тел своих детей Но и мои бы не сработали Не зачтись организму смерть самой Аркадии Титанически огромного первичного Ихорного монстра За которого мне было начислено очень много очков развития С одновременным полным погашением долга Эти самые очки, а также уже имеющееся у меня энергетическое сродство с Ихорными монстрами И позволило моему искусственному телу перестроиться, измениться, мутировать, вырваться из глубин гниющего пруда и хора, скарабкаться по склицким берегам разлагающейся плоти, убрести в другой конец разлома, в котором нашла свой конец Аркадия, а там, используя торчащие земли корни и пару кусков шкуры попрочнее, вылезти наружу по осыпающемуся пологому склону. Кое-как, практически не соображая, я добрался до хай-корта, точнее, до места, где ранее был этот город. Обнаружил вместо него перекошенный пейзаж какого-то плоскогорья со сломанными и упавшими деревьями, пошел на разведку. По-прежнему действуя почти на автомате. Нашел нечто вроде палаточного городка возле пересохшего русло речушки, которую, естественно, перенесло не полностью. В этом сборище Хибар бродили несколько неживых солдат, моего давнего знакомого некроманта Энна. Но они, вместо того, чтобы взять под козырек и во всем подчиняться действующему шерифу, открыли по мне огонь. Поймав три пули, я пустился на утек, петляя между деревьев, но вскоре потерял сознание, вырубившись внезапно подвернувшейся под ноги яме. Там я нашел Волди, хотя, если уж быть точным, то догнал. На его бело-рыжую тушку нежит реагировало так, как положено, то есть без агрессии. Не опознай я кота вслух, то, скорее всего, в этой же яме бы и остался. Сверхъестественно умное животное смогло кое-как заткнуть тряпьем сквозные раны, а затем несколько дней таскало мне куски заветривавшегося плесневелого хлеба и полоски вяленого мяса. Пока я не окреп достаточно, чтобы броском камня прибить неосторожного кролика. Его живая плоть и позволила мне восстановиться. История самого Волди, которого я оставлял с Элли и Эльмой, была простой как сапог. Из кивков и отрицательных покачиваний кошачьей головой я составил следующую картину. Прибывшие на поезде от входной в Хайкорт крепости Девочки послали Волди на мои поиски, а сами пошли домой. Белорыжий бедолага оказался вне пределов города, когда Ахиол вместе с Леющим Корадора от мансипахом запустили ритуал переноса города. Отчего я остался здесь? Наблюдать, как пришедшие невесть откуда, забытые некромантом Энна-мертвецы, меланхолично перемалывают из автоматов бродяг из палаточного городка, прибывшего сюда вместе с куском плато в обмен на Хайкорд. Кот, совершенно правильно опасаясь куда-либо путешествовать один, остался среди безразличных к нему мертвецов, пробавляясь охотой на разную мелочь, а тут вскоре появился Иисус. Я. Вскоре мы умудрились добраться до застоявшейся лужи, уже наполовину испарившейся под жарким солнцем пустыни, где я, разогнав со зловонной поверхности мусор, смог увидеть, как перекорежила мою внешность. Вылитый мать его серый человечек, или скорее плод любви пришельца и гнома, да еще и снабженный глубоким шрамом, который с помощью палочки пришлось очищать от скопившегося там мертвого и хора. Лысый, страшный, серый, с беспросветно черными глазами, утратившими всю былую красоту». Что же, далеко не самое страшное, что со мной случилось. С остальными переменами я разбирался несколько месяцев, ушедших у нас с Волди на путешествие к Дисвальту, одному из крупных портовых городов Эласты, не задетых начавшейся здесь войной, по причине того, что сам город, разросшийся в последние месяцы, был оплотом и основной базой подскока у Крикстана, гном его государства, принимающего деятельное участие в идущей резне, считающейся цивилизованными расами, чем-то вроде реконкисты Эласты. Там, пробравшись на один из кораблей, идущих в Северную Валту, мы с котом и залегли в трюме на несколько долгих месяцев, питаясь разной дрянью и изредка подворовывая что-то получше. И вот долгожданная суша, желанная цивилизация, первый попавшийся задрипанный кабак, где нам дали пожрать, и я случайно убиваю двоих придурков. Идиотизм. Досадливо сплюнув я открыл баул, что носил с собой В грязь под дождь полетела пара серебряных блюд Троица тяжелых настольных часов Несколько кубков из хорошего хрусталя Масса мелочи, вроде зажигалок, карандашей Зажимов для бумаг вместе с прочей чушью И, наконец, серебряный подсвечник Баул я увел с корабля, обнаружив в трюме чужой тайник Только вот теперь эти ценности, которые могли бы мне обеспечить хотя бы чистую одежду И несколько ночей на простынях, не стоят ничего В город мне хода нет, а тащить это барахло до следующего Зато у меня теперь есть спальный мешок Забравшись внутрь Забравш Я прижал к груди кота, а затем забылся нервным чутким сном. С утра, доев вместе заначенную котом слегка подмокшую рыбину, я решил расставить точки над «и». За все время нашего путешествия Волди, как раньше, показал себя надежным и сообразительным товарищем, но вполне вероятно, нам настало время расстаться. «Приятель!» — обратился я к коту, кивая головой в сторону города, откуда мы смотались. «Вон там цивилизация!» Пища, покой! Ты сможешь там нормально устроиться, я не сомневаюсь. Со мной тебе нельзя. Кот выразительно на меня уставился, аж присев на задние лапы. Волди, продолжил я, вчера я замочил двоих и искалечил еще одного. Думаешь, хотел этого? Хрена с два. Кое-что. Кое-что внутри меня вынуждает меня действовать каждый раз, когда я вижу то, что можно назвать нарушением закона. Этот механизм сломан, точнее переключился на другую манеру работы. Раз я не знаю, где сам хайкорт и его тюрьма вместе с полицейским участком, то это механизм шерифа вынуждает меня калечить преступников. Мне было насрать на кабак и на этих обмутков. Они нас с тобой даже не трогали. Итог ты видел. Теперь представь, что будет, если ты продолжишь со мной путешествовать. С моей новой внешностью и потребностью калечить людей, я буду вечно рисковать и прятаться, пока не окажусь в хайкорте. Помолчав, кот вопросительно мяук. «Не то, чтобы я претендовал на то, что начал понимать кошачий, но когда ты проводишь несчетное количество дней в воняющем всем подряд трюме, где единственным развлечением является общение с Волди, то кое-что начинаешь понимать. Нет, сдержаться я не могу. Мой внутренний механизм должника, понимаешь, он очень сильно изменился. Можешь считать, что это тело для меня новое. Я не хочу, чтобы ты пострадал». Устроенная котом короткая пантомима проинформировала меня о следующем. «Проблемы могут быть только там, где есть люди, так что если я нарвусь конкретно, то Волди убежит искать лучшие доли, а до тех пор предпочт быть со мной. Дури преданность? Вряд ли. Просто я это непонятное существо всегда воспринимал полноценной личностью. А Волди это ценит. Превращаться в смышленного мышелова, могущего проколоться на какой-нибудь мелочи, у него желания нет. Что же, тогда идем дальше. Сдался я с немалой охотой. Попробуем ни во что не влипать. Квадровожака вожака получает один уровень. Текущий уровень 29. Твою мать! Тут же вырвалась у меня, как будто мало хренового на текущий момент. В моем распоряжении было мало информации о том, что со мной случилось. За все время путешествий по Еласти и за те месяцы, что прошли в трюме корабля, я много раз обдумывал и анализировал обрывочную информацию, оставшуюся в логах системы, в конце концов, придя к следующим выводам: Киды, должники, дети бога из машины. Мы были чем-то диаметрально противоположным и хорным монстром. Биология, анатомия, законы эволюции. Если твари, некогда охотившиеся за драконами, могли бы считаться невероятно развившимися естественно организмами, то вот в наших искусных телах эволюция была полностью контролируемым фактором. То есть я гарантированно должен был сдохнуть, оказавшись в древнем и хоре чудовища, именуемого Аркадией. Этого не произошло. Почему? Благодарить нужно было Хартила Илшиадора, эльфа, носящего довольно странное для его сферы деятельности прозвище «Механик». Он в ходе эксперимента операции отсек меня от канала, связывающего должника с богом из машины, заменив эту связь копией энергетики другого существа, высокоразвитого и хорника ранга Хазард, созданного на базе гнома. Именно эта нашлепка и послужила своеобразной прокси-дешифратором, когда мой организм с почти разблокированным с помощью очков развития потенциалом начал тонуть в и хоре. Проще говоря, если представить себе биологию Кида и хорника то внедренная знаменитым ученым затычка канала связи сработала как переводчик, позволяя телу, обладающему возможностью быстро перестраиваться, приспособиться к смертельной среде. Процесс оказался с обратной связью. Так что и моя система сумела адаптироваться к новым изменениям, выведя новую характеристику. Характеристика. Имя. Магнус Крикс. раса Хазард. Прогресс. Долг погашен. Класс. Шериф. Уровень 15. Квадры. Квадра Титана 18. Квадра Хищника 23. Квадра Патриарха 25. Квадра Вожака 29. Очки развития 0. Таланты. Чувство агрессии, плотоядный шериф Особенности Эксперт пересеченной местности Мастер холодного оружия Мастер огнестрельного оружия Мастер скрытного перемещения Эксперт-ликвидатор Способности Боевой режим, поглощение Недостатки, нетерпимость законника Изменения были серьезными Мало того, что мне перекроила внешность, а рассеченное какую-то кость внутри Аркадия лицо осталось со шрамом, так еще я потерял в процессе внутренних изменений нечто очень полезное, приобретя в обмен весьма спорные дополнения. В безусловные потери можно было писать талант ясного взора, делающий мою зоркость близкой к абсолюту, и динамичный резерв, благодаря которому мои внутренние, хотя и очень небольшие запасы маны пополнялись в течение пары секунд. Вместе с ними мне пришлось попрощаться также и с возможностью творить хоть какую-то магию. Все известные заклинания и ритуалы просто не срабатывали, как будто я оказался на своей старой земле, где и бормочу под нос всякую абракадабру, шевеля в воздухе пальцами. Для меня, одетого в разваливающееся лохмотье, потерявшего все свое обмундирование в их хоре умирающего чудовища, это было чрезвычайно болезненным ударом. Из всего моего имущества у меня осталась лишь черная книга, полученная когда-то от Ахиола и найденная мной на останках моего ездового кота. «Эх, Карус!» Приобретения были едва ли не более сомнительны, чем потери. Каждая из триад, что у меня были, доросла до квадры, обзаведясь еще одним элементом. Так система распознавала новое, что принесло мне купание в ядовитой жиже. Триада Воина, ранее состоявшая из характеристик силы, выносливости и крепости, стала квадрой Титана, после добавления новой черты личности от хазарда – живучести. Штука довольно позитивная, еще сильнее повышающая мою личную выживаемость, комплексно улучшая сопротивление болезнетворным бактериям, регенерацию клеток и доводя время свертывания крови до считанных минут, но взамен усиливала потребность пищи и сне на период, когда организму требовалось излечение. Не критично, но досадно. Это можно было счесть плюсом. Бывшая триада плута, состоявшая из показателей скорости, ловкости и реакции, стала квадро хищника, дополненной совершенно выбивающимся из привычных рамок показателем под названием охотник. Как и живучесть, он оказывал на меня комплексное влияние, все грани которого я еще не изучил. Некогда было. Одно мог сказать точно. В тьме и воне трюма на крыс получалось охотиться ничем не хуже, чем у Волди. Квадро патриарха, бывшая Триада мага обзавелась адаптивностью. Это по слабым намекам, выданным мне в прерывающихся логах системы, работавшей, пока я тонул в ядовитой жиже, было ничем иным, как огрызком переменчивой эволюции и хорников. На эту дрянь я косился как с испугом, так и с надеждой. Был шанс, что если изменения будут хоть как-то мне подконтрольны, то я наконец-то смогу себя превратить в человека. Нормального, здорового, с длинными руками и ногами. Шанс, конечно, был мизерным, но как по мне, так лучше надеяться на это, чем бояться, что обожравшись и заснув, проснусь с жабрами, хвостом или ядовитыми железами. Квадра вожака, бывший триады вождя, была снабжена магнетизмом. Что это такое, я не имел ни малейшего понятия. Зато сама характеристика магнетизма росла день до дня за счет нашего с общения. Именно это и вызвало в конечном итоге восстановившийся баланс квадры, что сейчас в этих грязных и мокрых кустах на краю засратого партового города, в стране, чье название я даже и не знал, вызвало первое поднятие изменившейся характеристики. И это меня не радовало. Циферка, обозначение, намеки и логовые строчки. Это все говно собачье по сравнению с собственными ощущениями. Именно благодаря им, этим самым ощущениям, я понял, что частично стал хищной, безжалостной и прожорливой тварью. И хорником. Самого и хора во мне не было, так что опасаться других должников в этом плане смысла было ноль. Только вот все остальное не могло внушить оптимизма. Я выжил, но лишился всего: оружия, дома, денег в первую очередь дочерей. Сейчас, стоя по щиколотку в холодной грязи, понимал, как важен был тот дом, в котором меня ждали. Подсознательно чувствуя это, я все глубже и решительнее погружался в грязные прогорклые тайны хай-корта. Спорил с его мэром-богом, рисковал и шел напролом. Именно из-за них, Эльмы и Элли, я смог вытерпеть присутствие суматохи, В результате сам настоящим чудовищем. Интересно, как она сейчас? Без ноги, отсеченной мной по колено, и без руки, которую я у нее практически выгрос. Что психованная длинная зараза каким-то образом выжила, нет никаких сомнений. Слишком большую силу она получила, достаточно, чтобы наваляв величайшему в мире магу и поддерживающему его богу, еще и утопить в дерьме меня. Идем, Волди, подальше отсюда, попробуем в следующем городе заново. И мы пошли непонятный мутант в лохмотьях крупный тощий кот со свалявшейся бело-рыжей шерстью, да пустой кожаный баул, служащий и им... Спальным мешком. Сама дорога, как и выживание в глуши, не представляли каких-либо трудностей. Я и кот без особого труда потребляли сырое мясо мелких животных, что я ошибал камнем, баул предоставлял место для сна, а найти воду вообще не представляло из себя сложности. Диаметрально противоположным было общение с разумными, встречающимися как на дороге, так и в населенных пунктах. В мелкие деревни и села мы перестали заходить после трех попыток, в ходе которых меня пытались пристрелить а затем даже устраивали травлю с собаками, от которых приходилось бежать сквозь леса без оглядки. Из-за этого я постоянно сбивался с направления отчего я решил держать путь ровно на восток. С теми же людьми или представителями иных рас, что попадались на дорогах или лесных заимках, случалось то же самое. При виде моей серой кожи и черных глаз следовало лишь две реакции. Либо стрельба с криками, либо бегство. Последнее, в принципе, было бы очень неплохо, так как убегающие много чего бросали. Но вот поднять земли я не мог даже спичек. Комбинация из шерифа и нетерпимости законника строго блюла мою моральную нравственную чистоту. Я теперь понимал должников, вынужденных из-за недостатка времени и средств грабить жителей мира Кендры. Оказаться в моей ситуации, но при этом с ежедневно усиливающейся пульсирующей болью, гонящий тебя как пса на поиски ихорника, которого можно убить отвратительная судьба. Наверное, можно было даже счесть себя счастливчиком. Приходилось выживать дикарем, периодически отбиваясь от волкоподобных хищников, проявлявших, похучему мне искренний гастрономический интерес. Я убивал, разрывал туши с помощью пальцев рук. Мы с Волди ели, а затем он ехал у меня на плечах дальше. Иногда мы выбирались на дорогу и ей. Иногда были вынуждены плутать после бегства очередной встречи с вооруженными и встревоженными разумными. Такое времяпрепровождение быстро начало негативно сказываться на моем характере, который и до всех этих пертурбаций был далеко не сахарным, но только вот проклятая нетерпимость законника держала меня в ежовых рукавицах. От этого я зверел еще сильнее и предпринимал все больше и больше попыток обмануть дурацкий недостаток. Понимаешь, нет никаких законов, никакого кодекса, которому я подчиняюсь, объяснял я потребляющему белку-коту свои проблемы». «Нет, оно работает, но как совесть. Если я знаю, что человек, например, тот, которого мы встретили позавчера у реки, если я знаю, что он просто обосрался с моего внешнего вида, то не могу его ограбить. Просто не могу. Нам с тобой, Волди, как назло, не встречаются преступники на горячем. С такими я могу делать что угодно, как и с их имуществом. Что? Те идиоты из кабака? Ну да, только вот я видел, чьи деньги этот лосатый идиот держал в руках. Это были деньги бармена. Это просто какая-то извращенная совесть». Кот, тоже слегка озверевший от наших осенних приключений, лишь сочувственно вздыхал. Он был первым и единственным свидетелем того, как меня корежило, каждый раз, когда предпринимались попытки превозмочь внутренние установки. Зажигалки? Котелки? Ножи? Палатка?» Ха, я даже пару углей не мог вытащить из костра разбежавшихся охотников, чтобы унести с собой. Чудесное спасение быстро обернулось пасмурным промозглым адом, полным лишь ветра, бега по чавкающей грязи, холодом ночей до да печалью при виде истрепывающегося баула. Он, этот дурацкий баул, как и его бывшее содержимое, дарили сначала мне надежду на то, что я смогу наткнуться на чьи-нибудь ничейные вещи. Старожку с запасом продуктов для случайного путника. Тайник, заначку, чьих хозяев я не буду знать. Тщетно. Чем дальше мы шли с Волди, тем мрачнее я остановился. Нужно ли бы способом как можно быстрее вернуться в цивилизацию, пока у меня не начались проблемы с психикой. Любой человек, даже если он искусно созданный гном, мутировавший вообще какую-то лютую хрень, не приспособлен для одиночного существования. Более того, я был уверен в том, что как раз мне, неоднократно изменявшемуся, больше чем любому нормальному существу нужно в общество. Утро, когда мы встретили почтовый дилижанс, облепленный со всех сторон вооруженными мужчинами, с веселыми воплями, раскачивающими стоящую закрытую повозку, стало одним из лучших в этой уже третьей моей жизни.